381. Матерь Агни-йоги Почему лучше всего записи удаются утром после пробуждения ото сна? Потому что главное учение происходит ночью, а утром лишь частично удается восстанавливать полученное во сне. Полноты воспоминания о виденном и услышанном дать нельзя, ибо не захочет тогда дух принять тягость плотного существования. но постепенно, по мере утончения организма, сонные впечатления будут становиться все ярче и полнее. Главное существование ночью, ибо дух касается высших миров и уносит с собой следы этих касаний в свое земное сознание. Ко сну нужно также заботливо готовиться, как и к божествованию, устанавливая перед сном положение мысли. все требует сознательного к себе отношения ибо сознание есть уже почти владение